свет. База подмосковного ОМОНа. 30 марта. Пятница. Вечер. Как же я завидую парням. Хорошо им сейчас. Приехали, из машины выбрались и рванули к женам подругам да детям. Они, видите ли, соскучились. Угу. А я, если по их логике судить, за время отсутствия по полковнику Львову сильно скучал. Ну, очень просто страшно. Потому как едва припарковав нашего слегка кривевшего на стекло водительской двери «Хантера» возле бокса в а в т о п а р к а рванул к нему на доклад. Даже на старательно скорченную зверскую физиономию стоящего на въезде начальника автопарка капитана Юрки Горбунцова никак не отреагировал, только руками развел. «Проси, мол, старый друг, но дурака сейчас мне с тобой валять некогда. Вот вернусь, тогда и изобразим мексиканские страсти, парем от души друг на друга и вообще». А пока некогда мне. На ковер к начальству спешу. Я же не успел ворота проехать, как стоящие в карауле на КПП двое сержантов из второй роты, молодых, недавно устроившихся, пока только в лицо мне знакомых, призывно руками замахали, привлекая внимание. — Ты, Грошев? — спросил один, как только я притормозил и приоткрыл дверь. — Он самый. — не стал отрицать я. — Командир велел, как приедете, чтоб ты сразу к нему прибыл. Ждет? — Не вопрос. — н вопрос. «Раз ждет, значит, прибуду», — хмыкнул я и, высадив парней, порулил к автопарку. Место на большой и обычно полупустой площадке перед боксами отыскать удалось не сразу. Вся плешка была заставлена разной строительной техникой. Новенькие автокраны, манипуляторы и экскаваторы сияли глянцевыми боками на ярком, почти летнем солнце. И где их только достали столько разом. На мое счастье, УАЗ все-таки далеко не трехосный Урал. И даже не пазик. Поэтому местечко его приткнуть я все же отыскал, аккуратно втиснувшись между кирпичной стеной боксов и деревянной беседкой водительской курилки. С трудом выбравшись, через едва приоткрытую дверь, сильнее открыть просто не позволяла стена боксов, я о глядел машину. Да, триплекс нам эти дурни все же угробили. Менять придется однозначно. Была бы та задняя дверь, и черт бы с нею. Не до эстетики сейчас – но сквозь паутину трещин не очень хорошо видно боковое зеркало, а это совсем не есть хорошо. Так, а это что? Юрок мою пантомиму не понял и все-таки решил разборки прямо сейчас учинить. Нет, так дело не пойдет. Горбунцов мужик неплохой и, в общем-то, не вредный, но уж очень вспыльчивый, а мне сейчас его витиеватые матерные конструкции реально выслушивать просто некогда. Значит, валим отсюда». подхватив сиденье в а л и закинув его на плечо рядом с тигрой, а компактный бизон со сложенным прикладом просто взяв руки, ужиком протискиваясь между стенкой и бортом машины, а выбравшись из тесноты, быстрым шагом стараясь, чтобы он был похож именно на торопливую походку спешащего куда-то человека, а не на паническое бегство, и ретируясь в сторону казармы. Взбежав по ступенькам на второй этаж, отмечаю, что спальника в коридорах определенно слегка поубавилась – Что? Софрина в центр спасения отправили? В принципе, вполне возможный вариант. Собирались же. Тем лучше. Леди, покидающая экипаж, увеличивает его скорость и улучшает ходовые качества. В смысле, баба-звозу, кобыле легче. А то чуть не превратили, понимаешь, расположение боевого подразделения в помесь детсада и богадельни. Внезапно вылетевшая из туалета стайка пацанвы лет пяти-шести, каким-то чудом не сшибившая меня с ног и не растоптавшая в лепешку, мгновенно расставила все точки над «и». Ошибочка. Все-таки превратили. Горестно вздохнув, топаю в бывшую комнату психологической диагностики, ставшую теперь пристанищем для нашего взвода. Нужно всю лишнюю сбрую скинуть. Негоже являться на прием к начальству в раздувшейся от магазинов РПС – И аж с тремя автоматическими стволами разом. Дешевой б у ф а н а д о й попахивает. Укладываю лишнее сейчас железо и амуницию прямо поверх своего спального мешка. Киваю сидящему в задвинутом самый дальний угол массажном кресле Миши, тому самому, что своей черной косынкой так гордится, пригляди, мол. Тот также молча кивает в ответ, продолжая задумчиво и почти беззвучно перебирать струны своей старенькой кремоны. Типа «пригляжу, не беспокойся». Кремона. Чешская компания, производитель неплохих и при этом вполне бюджетных гитар. А чего нам особо лясы точить? Во время всеобщего аврала и суеты сидит себе, понимаешь, в кубрике одинокий воин и лодыря празднует. Но при этом подвесная на нем и автомат с двумя смотанными изолентой магазинами, кресло прислонен, только руку протяни. Подвесная. Еще одно название ременно-плечевых систем РПС. Дураку понятно. Дневалит парень, осуществляет охрану взводной располаги и имущество бойцов. Располага. Армейский сленг. Казарма. Расположение. И это, как мне кажется, очень верно. Во времена серьезных потрясений всегда всплывает очень много разной человеческой накипи. И пока одни жизнью рискуя, людей спасают. Другие под шумок, кто открыто разбойничает, а кто втихую подворовывает. Как говорится, кто на что учился, и у кого на что смелости и наглости хватает. Поэтому даже на собственной базе в нынешних обстоятельствах вещи без присмотра бросать не стоит. Это снаружи она почти крепость, а вот внутри тут и замков-то серьезных на двери никогда не ставили. Как-то ни к чему оно раньше было. От своих запираться на семь замков – какой смысл? Да только сейчас на базе посторонних едва не в три раза больше, чем своих – Вот и приходится учитывать новые реалии. Оставив только набедренную кобуру со старичком, все ж таки не та сейчас обстановка, чтобы со всем безоружным разгуливать, пусть даже и по базе собственного отряда. Прохожу десяток метров по коридору и, негромко постучав, тяну на себя дверь кабинета командира. «Разрешите, т а ч полковник?» «Прапорщик Грошев, не шуми прямо с порога, Боря!» обрывает взмахом руки мой доклад Львов. «Я пока вроде не слепой». И сам отлично вижу, что прапорщик Грошев по моему приказанию прибыл. Как тот паровозик из Ромашкова на станцию назначения. С диким опозданием, но зато полный свежих впечатлений. Да, виду бати, прямо скажем, совсем не важнецкий, но голос вроде бодрый и даже шутит, значит, прорвемся. Так точно, Алексей Андреевич. Впечатления и р а з н о й п о л е з н о й информации выше крыши. Только это, т т а ч полковник, разрешите сразу небольшую просьбу. «Не подождет?» Командиру информация, мною перевезенная, явно важнее и интереснее, чем мои же небольшие просьбы. «Никак нет. с р о ч н о х о р о ш о Раз безотлагательно, давай, рассказывай, что там у тебя стряслось?» По дороге назад, н а в е з д е в Дмитров, обстреляли нас одни полудурки. Нам-то ничего, а вот риплексу с передней левой двери амба приснилась. Весь в трещинах, не видно сквозь него ни черта. Вы ж прикройте меня от Юры, а то он, когда я машину в парк загонял, так глядел. Я думал, скальп сдерет голыми руками. Ох, Боря, одни проблемы от тебя, — театрально вздыхает Львов. То офицеров бьешь, то беззащитных горцев без суда к стенке прислоняешь, то коллег вешаешь, опять же, без суда и следствия. Вот теперь еще и м о т б а з у гробишь. А новых триплексов, как мне кажется, нам теперь еще долго не пришлют. Я всем своим видом пытаюсь изобразить деятельное раскаяние и готовность встать на путь исправления и сотрудничества с администрацией. Похоже, получается неплохо. о к о н ч а лицедействовать», — усмехается командир. «В тебе гляжу не только писатель, но еще и великий актер помер. А теперь лежит там, внутри, разлагается и пованивает. Все я понял. От Горбунцова прикрою, не бойся. Теперь давай к делу. Веришь, нет? Дел не в проворот». «Если Львов просит переходить к делу, значит, действительно, пора заканчивать с лирическими отступлениями. Батя, как и почти всякий командир высокого ранга, когда нормальный, а когда и беспощаден. Опять же, забот у него точно хватает». «Значит, к делу. Я вытаскиваю из кармана флешку, которую передаю полковнику, и раскрываю записную книжку, где вчера конспектировал для надежности все рассказанное Пантелеевым». «Обстоятельно, как я погляжу, ты к вопросу подошел». хмыкает Львов, подключая флешку к компьютеру. «Что, на память уже не надеешься, разведка?» Сапог в бою надежнее, тач-полковник. Невозмутимо отвечаю я на беззлобную подначку. «Мне вчера столько всего показали и рассказали, голова кругом, так что ж лучше зафиксировать, чтобы не перепутать ничего. Но основное я вам еще ночью по телефону изложил. Теперь пора показывать то, что словами описать сложно. Значит...» Как я уже говорил, причина эпидемии – вирус. Причем, если ученым из пламени верить, а не доверять их словам лично у меня никаких оснований нет, вирус этот искусственно созданный. Так и натворили пилюлькины на свои и на наши головы. Причем, как я понял, не со зла. В смысле? Батя явно меня не понял. Как так? Полный алис вокруг и вдруг без злого умысла? В общем, Пантелеев особо останавливаться на этом моменте не стал, только в самых общих чертах. Вирус этот планировался как полезный, э т о к и й крысиный волк среди себе подобных. Крысиный волк. Старый, еще времен парусного флота, морской способ борьбы с грызунами на корабле. Несколько пойманных крыс сажают в бочку и оставляют так на некоторое время. Когда голод становится нестерпимым, крысы начинают убивать и поедать самых слабых. Через несколько дней в бочке остается только одна крыса, самая сильная и злобная. Ее выпускают на волю. Такая крыса — крысиный волк, уже не ест ничего, кроме других крыс, и постепенно изводит все поголовье грызунов на корабле. Забарывает все, от гриппа до спида, и при этом не наносит вреда организму. Наоборот, борется за жизнь носителя до последнего. о хмурит брови львов. Вот только с дозировкой создатели этой благодати, кажется, переборщили. Из-за жизни эта хрень борется даже после того, как носитель уже отправился в страну вечной охоты. Ну, в целом, как-то так, соглашаюсь я. Есть там кое-какие тонкости, но они на основной смысл не влияют. Да, вирус настолько не хочет физической гибели носителя, что поднимает из мертвых его труп. Да уж, благодетели, ети их душу. В сердцах выдыхает командир. Вы — Вот чего им спокойно не сиделось? Хотели, понимаешь, все человечество о счастливить, а в итоге что? Ладно. Какие данные по их способности мутировать? — Папку «Морфы» откройте. — Морфы? — переспрашивает командир, щелкая кнопкой мышки. — Так биологи из пламени мутантов обозвали. Поясняю я, обходя кресло Львова и вставая у того за правым плечом, готовясь давать пояснение к презентованным мне Пантелеевым веселым картинкам. Это сокращение. Полное название «метаморф» от греческого «метаморфоза» – изменение, п р е в р а щ е н и я Думаю, смысл понятен. В общем, существо, которое способно при необходимости и удачном стечении обстоятельств менять свой внешний облик и даже телосложение, подгоняя его под какие-то конкретные задачи. Вот, сами смотрите. Командир начинает неспешно просматривать фотографии. Те явно сделаны в разное время разными людьми и на разные фотоаппараты, а то и на камеры мобильных телефонов. И объекты на них засняты тоже разные. И слегка видоизменившиеся, едва успевший отрастить себе большие челюсти с острыми клыками, вроде застреленного м н о ю на Ленинском проспекте бывшего алкаша, и уже успевший основательно трансформироваться, похожий на обезьяноподобных культуристов с перебитого блокпоста в Син или того, что собрано а складах из крупняка угомонили. Были и другие, не только из людей, получившиеся. Некоторых еще можно было опознать. Ну, в смысле еще угадывалось, что вот эта облезлая жуть с несоразмерно огромной головой и крокодильными клыками, была совсем недавно чем-то домашним любимцем, скорее всего, обычным пуделем, остатки стрижки выдают. А вот другие вообще ни на что не похожи, если только на доисторических хищников, вроде того же саблезубого тигра. Но, как мне кажется, тигры выглядели по сравнению с ними куда привлекательнее. В первую очередь потому, что были пусть и хищными, но живыми, а не разлагающимися трупами». Короче, далеко не самое аппетитное зрелище. — н о с этим, в принципе, все ясно. Перестраивают себя, превращая в идеальных охотников. Причем, похоже, не по общему принципу, а всяк по-своему, кому что важнее, так? — Так точно, соглашаюсь я. Пока Львов кликами мыши перелистывал фотографии, я периодически подглядывал в свой конспект, пересказывал ему принцип превращения обычного зомби в морфа. — Значит, сразу контроль делать нельзя? — — переспрашивает командир. — Нельзя, — согласно киваю я. На невоставших такой откормиться может. — Вот, кстати, о таком. т Задумчиво трет переносицу он. — А до какого предела вообще эти красавцы раскормиться могут? Чего нам от них ждать? Может, пора уже не только крупнокалиберными пулеметами, а и полевой артиллерии обзаводиться? Противотанковой, чтобы их... «Вот это пока неизвестно, т о а щ полковник. Но ученые, как я понял, собираются над этим плотно работать. В том числе и поэтому им Скуратович и прочие ботаники с вакцины так нужны были. Наверное, будут всякие эксперименты ставить». «Угу», — хмуро хмыкает командир. «Тренироваться на кошках». «Нет», — отрицательно мотаю головой я. «На кошках бесполезно. Не зомбируются кошки. Уже проверено». Если совсем не повезет Мурзику, просто умирает. Но в упыря не превращается. — Да, повезло котейкам, — задумчиво тянет Львов. — А кому еще подфартило? Кто в группу риска не попал? Как я понял, Алексей Андреевич, кроме кошек и м м у н о к вирусу все травоядные и вроде бы рыбы. Но по последним не уверен. А вот все хищники, кроме кошачьих и всеядные, н ну, о там свиньи или медведи, обращаются, только держись. Птицы... «Тоже пока не ясно. Но есть п о д о з р е н и е что тоже восстать могут. Вроде кто-то уже таких дохлых ворон и голубей видел». «Плохо дело», — вздыхает командир. «Нам теперь выходит не только с бывшими людьми, но и с доброй половиной животного мира воевать придется. Птицы вообще труба. Раньше только на головы гадили, а теперь...» «Не так уж все плохо. Не соглашаюсь я. Животные от своих мертвяков, как я понял, улепетывают во все лопатки. И в отличие от нас... в многочисленные группы сами не собираются так что той же с о б а к е от своей помершей товарки сбежать проще чем человеку дохлые птицы вообще ни о чем еле ходят а летать вовсе не могут да вот еще что все зомби вне зависимости от вида не любят воду и чторог крепостное нам теперь вокруг города рыть почему нет техника строительная есть Руки, которые чем-то занять нужно, чтобы их хозяевам в голову мысли глупые не лезли, тоже. Понятно, что не сразу. Сначала бы с реально нужным закончить. Склады перевести, стену поставить. А вот в перспективе... Нет, Грош, смотрю на тебя и кажется мне, что ты к подобной чертовщине всю жизнь готовился. Что ни спросишь, на все уже ответ готов. Так я ж рассказывал, тачпал. «Помню», — обрывает меня он. «Помню я про твою палату параноиков». Это я так, брежу с устатку. Не принимай близко к сердцу. Так, все. С мертвецами вроде в общих чертах разобрались. Переходим к живым. Что у тебя есть сказать по выжившим? Карта нужна. Есть карта. Командир вытаскивает из верхнего ящика своего стола пухлую, во много раз сложенную склейку. Помоги-ка развернуть. Склейка. Армейская карта. Называется так, потому что склеивается из отдельных листов небольшого размера. Расправив армейскую крупномасштабную карту на немаленьких размерах совещательном столе, перелистываю страницы своей записной книжки и начинаю докладывать по пунктам. Нарафаминск. Пламя. Балашиха. Пересказ сведений, полученных от Пантелеева и к о н т и м и р о в ц е в на Солнечногорской автозаправке. Затягивается минут на 30. Опять же, про наши наблюдения и соображения по поводу клина упомянуть не забыл. Да и про обстрел в Дмитрове рассказал в подробностях, попросив никому про возраст нападавших не рассказывать, чтобы разговоры до Гумарова не дошли. Батя к просьбе отнесся с пониманием. — Софрина бы заехать нужно обязательно. — пристально смотрит на меня командир, когда я заканчиваю. — В смысле, в Ашукино, в бригаду? У тебя ж е там по прежним временам знакомцев много. — Ну, теперь уже поменьше, чем 5-6 лет назад, но все равно хватает, не стал о 30 я. И меня там вроде помнят еще. Вот и хорошо, что помнят. Легче в контакт войти будет. Так вы ж вроде и так на связи с ними. Связь по рации – одно. А вот личное отношение, тем более в такой обстановке, когда сходу фиг а разберешь, от кого чего ждать можно, куда важнее. Да, тут л е в о в прав, не поспоришь. И еще, Алексей Андреевич, тут еще один маленький анклав нарисовался. Почти у нас под боком, можно сказать. Это где ж? «Да в Осинниках. Там группа решительных мужиков своими силами поселок под охрану взяла». «Отец твой?» «Так точно. Можно сказать, один из зачинщиков». Львов крепко задумался. «А что?» — встряхнул он головой после пары минут молчания. «Может, и не самый плохой вариант. Пахотной земли там много, да коровники-свинарники, да зерноток, да племенной птицоводческий завод». «Хотя, судя по твоему отчету, последний как раз не прибыток, скорее строго наоборот. В любом случае, правильно ты Вэвером сказал. Просроченный тушняк лопать – это не дело. Так что, думаю, с такими аграриями, как твои земляки, дружить нужно обязательно. На основе взаимовыгодного сотрудничества, так сказать. Подкинуть тем решительным мужикам оружие и п а т р о н о в со складов резерва – там много, не обеднеем. А то и вовсе небольшой гарнизон там поставить». Чувствую, мысль л е в о г о явно захватила. «Точно-точно. Гарнизон большой не нужен. Взвод, а то и пара отделений, но при средствах усиления. Тигр там с крупняком, а то и вовсе к коробку. Тот же БРДМ. Пусть дежурят там посменно, как в Москве на Триумфальной. Или совсем на постоянной основе их там расквартировать». Да уж, заработала командирская фантазия. Прям древний русский князь, собирающийся под свое крыло очередной городок взять. «Чтоб не силой, огнем и мечом, когда после такого крышевания только д ы м я ю щ и е с я пепелище остается, а полюбовно, как он там выразился, на основе взаимовыгодного сотрудничества, а? Я понимаю, что Львов только что задал какой-то вопрос, но вот какую, бейте меня, не расслышал. Извините, т а р щ полковник, задумался». «Я спрашиваю у нас в отряде из осинников народу, сколько еще?» «Я на секунду задумался. Теперь немного». я Пузанов, Горбунцов. Вроде все. Раньше было побольше, но народ, кто переводом ушел на офицерские должности в ППС, да в ОВО, кто совсем из органов уволился». Командир посморнел лицом. «Да, было дело. С год назад ушли из отряда несколько очень грамотных и толковых парней. Ушли потому, как в потолок с в о ю уперлись. Офицерских должностей в отряде мало, новых не предвидится, а старые тоже освобождать не спешит никто». В е ч н ы х же старших прапорщиках не каждый ходить готов. Я вот врать не буду, тоже некоторое время назад о переводе подумывать начал потихоньку. И если б не конец света, не исключено, что года через два тоже ушел бы куда-нибудь взводным, а то и заместителем командира роты. Бывших бойцов ОМОНа на такие должности берут охотно. И сами многое умеют, и показать, и научить других смогут, а нужно будет, так и заставить не обломаются». Нужно будет тебе попробовать там наших бывших парней отыскать, коли живы еще. Из них и друзей отца твоего может вполне п р и л и ч н о отряд самообороны получиться. Короче, вот тебе еще одна задача. На обратном пути из Ашукина заедете в Осинники. Все равно мимо проезжать будете и туда, и назад. Но, Боря, я тебя предупреждаю на полном серьезе. Сначала в Ашукино, потому что там крупная воинская часть и лагерь беженцев. Это сейчас важнее, чем родственники, даже если эти родственники еще и для дела полезны. Понял? Так точно. Хорошо. В деревне своей п о с м о т р и с ь поговори с народом, обрисуем перспективы взаимопомощи, наших поищи. У с в я з и с т а получи r 1 5 9 Мы их на складе таблетки много взяли и несколько штук уже отладили. Разберется там кто в армейской радиостанции? Думаю, без проблем. Там как минимум трое строевые офицеры в отставке. Мой мотострелок и двое то ли ракетчики, то ли как раз вообще связисты. В общем, справятся. Не бином Ньютона. «Тем лучше», — удовлетворенно кивает командир. «Радиус у 159 не шибко впечатляющий. Так и д а с и н и к о в от нас по прямой 10 километров не будет. Добьет точно. В общем, Грошев, задача тебе, надеюсь, ясна? Пока что отдыхайте, а с утра начинайте действовать».